Глава 2. Человек с бородкой неспешно прогуливался по саду своего богатого особняка, периодически покручивая в руках свою трость, рукоятку которой украшала фигурка оленя, когда к входным воротам подъехала бежевая победа, и из нее вышел человек в черном пальто, серой шляпе и темных очках. Садовник, который в этот момент подстригал кусты, росшие вдоль газона, закрыл за гостем ворота и мгновенно удалился прочь по своим делам. «Прекрасно выглядите, господин!» внезапно произнес незнакомец, приближаясь к хозяину особняка и одновременно осматриваясь по сторонам. «Я тоже несказанно рад вас видеть, мой друг!» выдержав небольшую паузу, сказал тот в ответ, поворачиваясь лицом к гостю. «Давненько мы с вами не виделись при таких обстоятельствах, Чем вызвана наша встреча? Позвольте узнать, промолвил гость, аккуратно поправляя свою шляпу и сделав вид, что ему и вправду интересно, для чего его вызвали, хотя сейчас у него в голове были совершенно другие мысли. Погода в этот день была ветреная, несмотря на то, что на дворе стоял август. Обычно в это время года ещё довольно тепло, и многие люди предпочитают проводить эти деньки у себя на даче или путешествуя по различным уголкам нашей необъятной Родины. «Вы же понимаете, сударь, что если я вызвал вас к себе сюда, то это, как правило, означает только одно, что это крайне важно и дело не терпит отлагательств», грубовато ответил на реплику гостя тот. «Пройдемся немного, поверьте, нам много, что нужно обсудить с вами», продолжал монотонно говорить хозяин особняка. Подойдя к шикарной скамейке, которая располагалась прямо в центре сада, напротив фонтана с изображением нагой девушки, они оба уселись поудобнее, и гость продолжил. «Слушаю вас внимательно, господин. Судя по вашему взгляду, вы чем-то сильно обеспокоены или даже встревожены». В воздухе снова возникла небольшая пауза, после которой, слегка кашлянув и поправив манжеты своего пиджака, Человек с бородкой продолжил «Помните, пять лет назад нам было дано указание, сами знаете кем, разработать гениальный план по устранению товарища Сталина и наведению хаоса в Советском Союзе?» Незнакомец вдруг немного растерялся и через несколько секунд, почесав затылок, ответил «Конечно помню, ведь именно мой человек и занимался в тот решающий вечер вашим поручением». «И вроде бы как все получилось, не так ли?» «Поначалу я тоже так думал, мой друг», — резко ответил тот в ответ, слегка похрустывая костяшками пальцев рук. Работа была выполнена безукоризненно и даже чересчур, а самое главное, что именно так, как и было запланировано. Тогда, собственно говоря, в чем дело? Недоумевал, поправляя свои темные очки, гость, который тоже пришел в их диалоге на повышенный тон. Бросив свой серьезный взор в сторону гостя, хозяин особняка продолжил. «Сначала действительно все было хорошо. Сталин умер, и человек, которого мы полностью контролировали, взошел на пост руководителя страны, а затем обстоятельства сложились далеко не в нашу пользу. Он не справился со своей задачей, и нам пришлось искать пути к новому руководителю» которым не так-то просто было управлять и запугивать в силу его личных амбиций. «Простите, а при здесь тогда я?» задал свой вопрос гость, не дав при этом закончить речь своему господину. «Я вроде бы сделал все, что требовалось от меня, и даже немного больше. Разве не так?» «Да слушайте сначала, сударь, прежде чем задавать свои вопросы. Разве вас не обучали тому, что пока говорит главный, Вы, в свою очередь, должны слушать и молчать. Прошу прощения, был неправ. Слегка испуганным тоном ответил незнакомец. Ну вот и славно. Тогда продолжим. Переведя свой взгляд вновь на фонтан, сказал человек с бородкой. Руководитель такой великой и мощной страны — это наши проблемы, мой друг. И то, как он будет себя вести и что делать, тоже. Те, кто дали нам эту работу, не потерпят никаких промахов. «Вы же допустили одну небольшую ошибку». «Не совсем понимаю вас», — продолжал спрашивать гость, явно находясь в обеспокойном состоянии, постоянно то и дело жестикулируя руками. «Помните про группу лейтенанта Сотникова?» — спросил хозяин особняка, вновь бросив свой строгий взгляд в сторону гостя. «Да, конечно, помню. А в чем там, собственно говоря, проблема? Парнишка, который вернулся живым, Ничего не сумел доказать, и то дело давно уже лежит в секретных архивах. Мои люди все проконтролировали там. «Взгляните вот на это, мой друг», — подавая свежую газету в руки гостя, сказал тот. Незнакомец бегло окинул своим взглядом первую страницу новостных сводок и, сняв перчатки, сделал изумленное выражение лица. «Теперь понимаете...» «Вы обещали мне, что у нас не будет проблем от этого мальчишки. А сейчас, спустя несколько лет, он собирается собрать свою независимую экспертизу в то место, где произошла трагедия, чтобы наверняка попытаться докопаться до правды. А это совсем не устраивает наших покровителей». Немного помолчав и опустив голову вниз, гость ответил. «Одно ваше слово...» И уже завтра про этого юношу все забудут, и он больше никогда не потревожит нас. Человек с бородкой привстал со скамейки и в очередной раз, покрутив трость, произнес. «Мне очень жаль, что ваши методы сводятся только к тому, чтобы убивать неугодных нам людей. Из этого следует, что вы бы никогда не смогли встать на руководящую должность в нашем обществе, как когда-то смог я». «Я вновь не совсем понимаю вас, сударь», — привстав следом и поправляя свое пальто, промолвил незнакомец. Пройдя немного в сторону фонтана с изображением обнаженной девушки, хозяин особняка сказал, «Обед уже должен быть готов. Приглашаю вас тоже к столу. Обсудим все дальше в доме, если вы, конечно, не против. И еще. Перестаньте делать вид, что на все, что вы сейчас здесь услышали, вам просто наплевать. За долгие годы я очень хорошо научился читать людей по их манерам поведения и глазам. Немного выдержав паузу, незнакомец кивнул, и они оба неспеша направились в сторону особняка, где их, уже раскрыв входную дверь, с легкой улыбкой на лице ожидала горничная.